Глава 12. Слушая роковые слова де Торреса, я как распил вино. И неудивительно, что поперхнулся. Прокашлявшись, я спросил, вы не будете президентом? Но почему? Причины отказа просты. Ну, прежде всего, у меня нет опыта в управлении планетой. Вторая причина, на ваш взгляд, может и вздор, но я считаю иначе. Всю жизнь я посвятил обустройству своих владений и поместье в чужие руки не передам. Не скрою, предложение польстило моему самолюбию. Но уверен, чтобы покончить с ненавистным деспотом Сапилоты, на пост президента нужен более подготовленный человек, чем я. У вас есть на примете такой человек? Да. И этого человека знаем мы оба. Неужели? И кто же он? Вы? Настал мой черед задуматься. Предложение де Торреса показалось мне заманчивым. Не то слово, гениальным. Действительно, обстоятельства требовали на роль президента человека моего размаха. Но на пути к посту президента существовали некоторые преграды. Я гражданин другой планеты. А это имеет значение? Обычно да, но я вновь задумался... И чем больше размышлял, тем радужнее казались перспективы. «Нужно только уточнить незначительные детали. Прежде чем я приму решение, не ответите ли вы на несколько вопросов?» «Я к вашим услугам. Нет ли у вас родственника домоседа, предпочитающего одиночество общению с внешним миром?» «Поразительно!» Маркиз покачал головой и вновь наполнил фужеры. Вы только что описали моего внучатого племянника, Гектора Харапо. Конечно, Гектор он только для нас, ближайших родственников. Для остальных он сэр Гектор, рыцарь Алой Розы, наследник серебряного кинжала. Его крошечное поместье граничит с моим. Мы с ним не виделись, пожалуй, уже лет десять. В свете он не показывается. Целыми днями читает научные трактаты и выводит новый сорт ягоды Бискохо. Сказать по правде мудрым в житейских вопросах его никак не назовешь, и если бы не моя финансовая помощь, он бы давным-давно разорился. Но судя по описанию, сэр Харапо идеально подходит для наших целей. Сколько ему лет? Он ну, приблизительно ваших лет, примерно так же сложен, но что досадно носит огромную черную бороду. Ну, подделать бороду дело нехитрое. Если не выдражаете отражаете еще один вопрос... «Сколько угодно. Если мы победим, и сэр Харапо станет президентом, согласитесь ли вы занять пост вице-президента? Вся работа ляжет на плечи главы государства, но ваш авторитет как кандидата в вице-президенты придаст избирательной кампании вес». «Да, я согласен, но предупреждаю, Харапо — мягкий, добрый человек, и в президенты точно не годится». Спорный вопрос. Я, например, сам неоднократно видел выборы, после которых президентами становились актеры, отпетые негодяи, сумасшедшие, хотя это для нас неважно Решим лучше вот что. Как вы смотрите на некоторые незначительные отступления от закона и общепринятых норм морали? А нельзя ли поконкретнее? В частности, я думаю, ввести избирателей в некоторое заблуждение... Выдав за сэра Харапу совсем другого человека. Уверяю, по сравнению с чудовищными преступлениями, которые Сапилота творит каждый божий день, это детская шалость. Но ваш судья вы сами. Скажите, а кого вы собираетесь выдать за Харапу? Ну, человека благородного, умного, в меру честного, проницательного, с характером, имеющего опыт политической борьбы. Я говорил медленно, с расстановкой, а глаза Маркиза разгорались, улыбка становилась шире и шире. Наконец он не выдержал и закончил за меня вас, меня и никого другого. Отличная идея. По мне, лучшего кандидата в президента не сыщешь. Но есть еще некоторые трудности. Прежде чем мы с вами заключим окончательный союз, давайте обсудим нашу политическую платформу. Боюсь, некоторые реформы, которые я намерен провести, придутся вам не по вкусу. Маркиз отмел все возражения небрежным взмахом аристократической руки. Бросьте, мы с вами, люди чести, в главном согласны, а все эти реформы, законопроекты, они яйца выеденного не стоят. Думаю, не все так просто. Например, как бы вы отнеслись к человеку, предложившему разделить обширные владения на участки и раздать их крестьянам? «Я бы пристрелил наглеца на месте», — ответил он просто. «Какое счастье, что я этого не предлагаю». Говоря так, я, конечно, кривил душой. Теперь ясно, что земельная реформа, основа всех реформ, пойдет на этой планете медленно и болезненно. Но начинать надо, ведь, как говорят сапожники, даже самое длинное путешествие начинается с одного единственного шага, При мне никаких разделов поместий. Земельную реформу я упомянул лишь как один из вопросов, которые безусловно, появятся у избирателей во время предвыборной кампании. Мы же проведем только две-три малюсеньких, ничего не значащих реформы. Ну, понимаю, слово «реформа» режет утонченный слух, но что поделаешь, политика? Я красноречиво развел руками. Какие именно реформы? При слове «реформа» маркиз поморщился Видимо, картина его земель, разделенных между крестьянами, стояла перед его мысленным взором. Например, введем всеобщее избирательное право. Один человек, один голос. И распространим его на всех граждан Параису Аки, включая женщин. Женщин? Разве у них могут быть те же права, что у мужчин? Может, вы зададите этот вопрос моей жене? Что вы, никогда, Маркиз задумчиво потер подбородок, и своей, пожалуй, тоже. Мысль насчет равноправия мужчин и женщин опасная, и, я бы сказал, революционная. Да бог с ними, с женщинами, с равноправием, считайте, что мы договорились. Что у вас еще? Ради победы на выборах мы поддержим Хабес Корпус. Примечание. корпус латынь, начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого парламентом в 1679 году. Конец примечания. «Запретим пытки и тайные спецслужбы, сделаем медицину бесплатной и доступной, дадим молоко младенцам, легализуем разводы, признаем общепринятые в галактике права человека и введем законы, гарантирующие их». Он согласно кивнул. «Похоже, вы правы». От таких новшеств все работники будут в восторге, да не только они. Большинство жителей планеты поддержат их. Если вдуматься, люди давно все это заслужили. Оказывается, политика – непростое ремесло. Вот именно. Теперь давайте, не торопясь, взвешенно подготовим платформу нашей политической партии. У нас будет партия на платформе? Нет, это только так говорится. На самом деле, платформа — положение вещей, которого мы намерены добиться после победы нашей партии на выборах. «А как называется наша партия?» Он спросил, и меня тут же осенило. «Дворянско-крестьянско-рабочая партия, сокращенно ДКРП». Звучное название, быть посему. Так начался тот памятный вечер. Долго мы сидели, склонив головы, наморщив лбы, как заговорщики, кем мы, собственно, и были. и разрабатывали в деталях план действий. Маркис оказался парнем непромах. Он отлично представлял жизнь на Парайсуаке, знал всех сколько-нибудь значимых людей на планете. Ближе к полуночи мы проголодались, и Маркис послал за едой. Слуга вкатил сервированный столик, на котором среди бесчисленных тарелок с яствами оказался, к моей радости, большущий графин с роном. Мы плотно подзакусили и снова углубились в работу. К утру все детали были оговорены, и отдыхать мы отправились с чувством выполненного долга. Завтракали мы с Анжелиной, как истинные аристократы в постели. Я подробно пересказал ей наши с Маркизом вчерашние переговоры. Она почти без иронии поздравила меня с очередным успехом. деторс в отличие от меня, не был лежебокой, и к часу, когда я соизволил выйти из спальни, Дворецкий, по его приказу, уже привез на автомобиле из соседнего замка рыцаря Алой Розы. Я и сэр харапу были представлены друг другу. Рыцарь непрерывно поглаживал свою черную длинную бороду и невнятно бормотал под нос, похоже, плохо понимая, что происходит. Может, он хотя бы в будущем оценит по достоинству работу, которую я проделаю от его имени? А борода у него чудесная. Изготовить такую по фотографии пару пустяков. Я пил предобеденный бокал Рона для аппетита, когда в комнату вбежал Де Торрес. Получена срочная депеша. Идемте со мной. Я почти бегом проследовал за ним в лифт. Закрыв за нами бронзовые двери, лакей взялся за вентиль. Отделанная бронзой и полированным деревом, кабина задрожала и двинулась вверх. Вентиль в лифте... Должно быть, я произнес эти слова вслух, потому что де Торос улыбнулся и гордо кивнул. «Вижу, лифт произвел на вас впечатление». «Неудивительно. В городах, кроме дешевой электроники и слабеньких электродвигателей, ничего не увидишь. А у нас леса с избытком снабжают нас топливом, паросиловые установки в изобилии вырабатывают энергию, пар качает воду, гидросистемы — вот чудо современной техники». Чувствуете, как равномерно, без толчков поднимает поршень кабину? Здорово! Длиной поршень был не меньше ста метров, следовательно, гидроцилиндр глубоко зарыт в землю. Мельчайшая неточность в изготовлении крошечной детальки, ничтожный перекос при сборке системы, да что там перекос, микроскопическая трещинка в металле и, глядя на капавшую из вентили воду, Я мысленно молился всем известным и неизвестным мне богам металлургии и облегченно вздохнул, лишь когда кабина наконец замерла. Поднявшись по крутой винтовой лестнице, мы попали в комнату в верхней части самой высокой в замке башни. Я ожидал увидеть здесь радиопередатчик или на худой конец телефон, но у маркиза были еще припасены для меня механические диковинки. В комнате стояла огромная, извергавшая пар и вонявшая горячим металлом машина с бесчисленными колесами, колесиками, шестеренками, кожаными ремнями, рычагами, циферблатами. От нее во все стороны отходили трубы самых разных диаметров, из сочленений труб капала вода, и вокруг суетились полдюжины служащих в серых халатах. Внезапно механический рев смолк, и центром всеобщего внимания стал щуплый человечек у мощного телескопа. Махаев так словам левой рукой, он выкрикивал «Семь! Девять! Два! Четыре! То ли семь, то ли восемь! Не разобрал! Конец строки! Передайте, пусть повторят последнюю фразу!» Оператор налег на рычаги, машина застонала, засвистела, заскрипела. Длинные поршни пришли в движение. Я проследил за ними взглядом, Поршни пронзали окантованную сталью стеклянную крышу и шли дальше к истрию шпиля, где дергалась огромная металлическая ручища. — Ну и как вам наш семафор? — гордо выпитив грудь, — спросил де Торрес. — Впечатляет? — Впечатляет, слабо сказано, — честно признался я. — На какое расстояние, — передаются сообщения Вдоль всего побережья, от станции к станции. Симафорная связь — привилегия владельцев крупных поместий, и мы с ее помощью постоянно общаемся друг с другом. Код известен только дворянам, так что секретность переговоров гарантирована. Это сообщение пришло с пометкой «Особо срочно», и я сердцем чувствую, что оно имеет отношение к нашим планам избирательной кампании, потому пригласил вас с собой. «А, вот и конец передачи». Слуга с поклоном вручил де Торосу листок с колонкой цифр. Маркиз, нахмурив брови, махнул мне и проследовал в кабинку у стены. Из высокого окна на резной стол падал солнечный свет. Маркиз сел за стол, положил листок перед собой. Из кармана достал крошечный механизм, дешифратор, как догадался я вскоре. Повернул несколько рычажков, крутанул ручку. — Мы управимся быстрее, если я буду... расшифровывать и диктовать, а вы записывать. Я писал, буквы складывались в слова, а грудь не будто сдавливал стальной обруч. Продиктовав последнюю букву, Маркиз заглянул мне через плечо и молча прочитал получившееся. «В строжайшей тайне изменены избирательные законы», — ТЧК. «Кандидат в президенты должен до шести часов завтрашнего утра зарегистрироваться в Приморуссо». ТЧК, Хорхе. «Мы не сделали и первого шага, а уже начались трудности», — сказал я. «Видимо, сопилоты и в наших планах и выступил первым». «Примуроса — это где?» «Примуроса — столица планеты, цитадель Сапилоты. Негодяй перехитрил нас. Если мы сунемся туда, нас арестуют. Если нет, тебя не признают кандидатом в президенты». «Как учил меня отец...» — Не кричи, что на лопатках, не начав бой. Если отправимся немедленно. Доберемся в Приморосу до шести утра? — Да, мой вертолет доставит нас туда меньше, чем за три часа. — Сколько человек поднимает машина? — Пятерых, включая пилота. — Полетим вы, я, Боливар и Джеймс. — Но ваши сыновья так молоды. Лучше возьмем мою вооруженную охрану. Молоды годами, но боевой опыт у них богатый. Увидите сами, на что они годятся. А сейчас, если не вытражаете, прикажите готовить вертолёт, а я пойду порадую близнецов. Я вытаскивал из нашего автомобиля вещи в дорогу, когда мне на плечо легла рука Анжелины. Хорош, муженёк, нечего сказать. Сам развлекаться отправляется, а меня оставляет здесь. Нет же, нет. Положив на заднее сиденье увесистый контейнер, я повернулся. у тебя, дорогая, самая ответственная задача. Как только мы улетим, займешься обороной замка, установишь оружие, детекторы. Об обороне замка я ничего толком не знаю и рассчитываю лишь на наше оружие. И на тебя, любовь моя. Я обнял жену, она покачала головой и лукаво взглянула мне в глаза. Поклянись, Джим, что ты не выдумал все это прямо на месте, чтобы я осталась в безопасности. «Клянусь! Мне кажется, такая клятва не слишком тяжкий грех. Мы ударим, а потом, дай бог, ноги унести. Нам просто необходим надежный тыл, который обеспечишь ты. К тому же выборы даже не начались. Приключений и возможности отличиться будет еще предостаточно. А сейчас помоги мне отыскать чемодан с гримом и срочно изготовь большую черную бороду». Подумав немного, она нехотя кивнула, уговорил. Но если ты погибнешь в этой операции, берегись. Вот вам классический образец женской логики. Но свое мнение на сей счет я оставил при себе, что я сумасшедший. Через полчаса я, путаясь в бороде, поцеловал анжелину и влез в кабину вертолета. Первый раунд поединка с Сапилоте начался.